Глава 11. Утром следующего дня Эрика и Зада Ромеро, как и условились, встретились в кафе Неро в Быкинэме. Зада оказалась хрупкой миниатюрной женщиной 28-29 лет с коротко остриженными прямыми темными волосами. — По виду не скажешь, что вы из полиции. Вы больше похожа на иностранную теннисистку, — заметила она, когда Эрика вернулась к столику с кофе и пирожным. Речь у нее была четкая, с характерным выговором, присущим к окне. Я родилась в Словакии, но уже 25 лет, живу в Великобритании. Зада подол на кофе и глотнула из чашки. Они сидели у большого венецианского окна с видом на Бекином Хай-стрит, по которой торопливо шли под дождем люди. «Надеюсь, у нас неофициальная беседа? Без протокола?» — уточнила она. «Разумеется». подтвердила Эрика. Народу в кафе было много, компания женщин за соседним столиком восхищалась сумкой Биркин. «Четыре тысячи такая стоит», с завистью произнесла Зада. «Знаю. На прошлой неделе мне из Словакии звонила сестра, Ленка. Хвасталась, муж ей купил такую сумку». Зада вскинула брови. «Повезло вашей сестре». «И кто же у нее муж?» «Мороженщик». Наверное, бойко у него торговля идет, раз заработал на такую сумку. Эрика покачала головой. Мороженое — лишь прикрытие. Он работает на мафию. А вы, значит, служите в полиции? Удивилась Зада. Чайной ложечкой она зачерпнула пенку с поверхности капучино. Но не в Словакии. Зада втянула пенку с ложки в рот, затем склонила на бок голову, глядя на Эрику, И по ведему мо решила, что может ей доверять. Джеймс немного ввёл меня в курс дела, рассказал, что мог каяин на большую сумму. Его наверняка кто-то ищет. Это я уже поняла, сказала Эрика. 6 лет занималась наркотиками в Манчестерской полиции. Даже так лучше бы легализовали наркотики. А в этой войне вам никогда не победить. Неужели? ощетинилась Эрика. Если бы это был легальный товар, и его доставляли обычным грузовым фургоном, тогда люди вроде вас не смогли бы делать деньги. Азата подалась вперёд всем телом и ложечкой постучала по столу. Я не делала деньги, Эрика. Я старалась выжить. В 2009 моём салон красоты пошёл ко дну. Я потеряла дом и все свои сбережения. Мне удалось приобрести маленькую квартирку и добиться пособия. Но в моём жилище Имелась лишьняя крохотная комната, и мне пригрозили, что пособие меня лишат. Тогда я нашла квартирантку, которая от безысходности согласилась снимать тесную сушилку. Только она в любое время дня и ночи вводила к себе мужиков. Один из них чуть не износил его у меня в моей же собственной постели. С квартирантами было покончено. Квартиру я потеряла, и мне пришлось переселиться в дешёвую гостиницу. Перевозить наркотики я согласилась по одной простой причине, и я оказалась в отчаянном положении. Выбор у меня был невелик — наркотики либо проституция. И я, как мне представлялось, выбрала меньшее из двух зол. Так что не судите меня строго. Никто не застрахован от неудачи, которую может поставить человека перед ужасным выбором. Умолкнув, она откинулась на спинку стула и аккуратно смахнула с глаза слезу. Эрика вытащила влажную салфетку. Не надо, отказала из-за. За блюдцем, на котором стояла чашка с кофе, она взяла маленькую салфетку и промокнула глаза. Ладно. Я вас слушаю, произнесла Эрика. Она дала заде время успокоиться, затем спросила: Сколько ходок вы сделали? 3 Проглотила товар, села в самолёт, доставила в пункт назначения. Куда? Довая раз в Испанию, один раз в Кюрасао. Дьявольская работа. Мне ещё никогда не было так страшно. Страшно, что меня поймают. Страшно, что внутри меня текает часовой механизм. Эти капсулы были огромные. Сначала я училась заглатывать толстые кольца моркови. Думала про себя: "Пусть я наркокурьер, зато хоть зрение улучшится. Буду видеть в темноте". Она улыбнулась, качая головой. Первый раз всё прошло как по писанному. Во второй раз меня стало тошнить от пищи, что я съела в аэропорту перед вылетом. И как вы поступили?» Зада сконфузилась, заилозила на стуле. «Мне пришлось опустошить желудок на полочку в унитазе. Потом я снова проглотила капсулы». Она заставила себя посмотреть в глаза Эрики, но вид у неё был пристыженный. Испытывая дурноту, Эрика поставила на стол чашку с кофе. Как вы в это ввязались? У центра занятости в Кетворте наткнулась на одного типа. Он сразу понял, что я на грани нищеты. Пригласил меня на обед в Weatherspoons. Представляете? Weatherspoons сеть пабов в Великобритании и Ирландии, в народе известна как Weatherspoons и Spoons. основна в 1979 году. Бесплатно накормил роскошным обедом, на который мне не пришлось разменивать свой жирочек. Жирочек чек, который получают те, кто имеет право на пособие по безработице, безработные матери, инвалиды и тому подобные. Его можно обменять на деньги в почтовом отделении. Он объяснил мне механизм перевозки наркотиков. Сказал, что за каждую ухватку я буду получать 10 кусков В желудке нашей жертвы было обнаружено большое количество капсул с наркотиком. За какое время до отъезда он должен был их проглотить? Мне необходимо установить, покидал он Великобританию или только что прибыл. Товар заглатывают перед самым отъездом. Возможно, он только что прилетел. Но обычно курьер сразу отдают то, что проглотил, что происходит, когда вы добираетесь до места назначения. Курьера встречает звёздой Его отводят туда, где можно передать товар. Они проверяют, весь ли товар на месте, все ли капсулы целы. Когда я последний раз передавала товар, выяснилось, что одна капсула разорвалась у меня в желудке. Как они поступили? Забрали наркотики, меня бросили. Без всяких эмоций в голосе ответила Зада. Бросили. Где это было? Осведомила Серика. В том офисном здании. В старом офисном здании близки Троу. Я потеряла сознание в коридоре. Меня нашёл уборщик. Сочувствую. Полиция забрала вторую половину денег, что мне заплатили. Пять кусков. Что бывает с этими деньгами? Они остаются в полиции. Это я знаю. Но что с ними делают? Деньги не трогают, пока дело не закрыто. А потом полиция через суд может получить разрешение на то, чтобы использовать их для реализации государственных проектов. для снижения государственного долга. Всё против меня в этом мире, покачала головой Зада. Что вы можете рассказать о тех, на кого вы работали? Мне известны только имена, да и те, наверное, вымышлены, но они меня знают. У них есть мои паспортные данные. Обещаю, никто не узнает, что мы с вами встречались, как и не с вами связывались. Звонили Всегда с анонимного номера. Один парень по голосу хиппи представился Зотом, другой Гэри. Вы согласитесь составить их фотороботы, чтобы мы имели хоть приблизительное представление, как выглядят эти люди, занимающиеся контрабандой наркотиков. Я думала, у нас неофициальная встреча. Так и есть. Но я ещё убийцу. Возможно, ваша информация поможет следствию. Если хотите, приходите в отделение. Или мы пришлем эксперта к вам на дом. Разумеется, на условиях конфиденциальности. Нет, простите, не хочу рисковать. Я только что нашла себе приличное жилье в приличном месте. Эрика кивнула и глотнула кофе. Того парня, что пытался вас изнасиловать, арестовали? Нет, человек, которого мы ищем, убил двоих. Это то, что нам пока известно. Зада снова маленькой салфеткой оттёрла слезу и кивнула. Спасибо. Я всё устрою. Эрика достала телефон, сделала в нём пометку. Знаете, он ведь вас любит, Джеймс промолвила Зада. Эрика взглянула на неё. Что? Джеймс, Эрика осекла. В больнице он обсуждал свою личную жизнь Когда в больнице знакомятся два человека и оба с калоприемниками, для них уже не существует запретных тем». «Ох». «Да нет, он не слишком откровенничал. Ничего такого. Мы говорили о жизни, что оба едва не погибли, что нам хотелось бы вести полноценную жизнь. Ему почти сорок, а он хочет остепениться. Детей он очень хочет, а вы нет. Впрочем, вы, наверное, и сами это знаете». «А вы готовы родить ему детей?» Резко спросила Эрика: "Я не могу иметь детей", ответила Зада. "Так что вам бояться нечего". Эрика достала из сумки конверт и пододвинула его по столу к Заде. "Здесь всё. 200 фунтов. Надеюсь, вы сдержите слово насчёт фотороботов". Зада взяла конверт. "Я не хотела вас расстраивать. Спасибо, что согласились встретиться". поблагодарила Эрика, стараясь говорить спокойно, и покинула кафе. Машину она оставила за углом магазина Marks and Spencer, идти до неё было два шага. Но Эрика успела насквозь промокнуть. Она села за руль, захлопнула дверцу. "Детей он очень хочет, а вы нет". Эти слова звенели в ушах, причиняя боль. Эрика откинулась на спинку кресла, глядя на дождь. Водяные струи заливали лобовое стекло, искажая серое небо и машины вокруг. Засигналил телефон. Эрика увидела, что звонит Нилс. Она сделала глубокий вдох и ответила. «Я не вовремя?» — спросил он. «Нет-нет», — ответила Эрика, а про себя подумала, что он попал в самую точку. «Я установил личности обоих убитых из чемоданов», — торжествующим тоном сообщил Нилс. «Что?» Я думала, вы не обнаружили совпадений в национальной криминалистической базе. Не обнаружил, но иногда я использую особый метод, несколько нетрадиционный. И последние года 2 он позволяет нам получать прекрасные результаты. Что за метод? Я задал поиск в частной базе данных ДНК, который пользуется несколько генеалогических веб-сайтов. Люди составляющие своё генеалогическое древо Теперь имеют возможность запросить тест-набор для самостоятельной сдачи анализа ДНК. Набор присылают по почте, с его помощью берёт самозок слюны, который отсылается обратно. Генеалогическая база данных дала нам положительный результат по обоим вашим жертвам. Все подробности я сейчас направлю вам по электронной почте.